Младенец родился 18 февраля 1836 года. Это был тот, кого мир позднее узнал под именем Рамма Кришны. Но его детское имя, играющее как бубенчик, звучит Гададхар. Это был мальчуган резвый и прелестный, лукавый и полный женственной грации, которую он сохранил на всю жизнь. И никто не подозревал, сам он меньше чем кто-либо о безграничных просторах, о бездонных пропастях таящихся в маленьком тельце шаловливого ребенка. Они обнаружились когда ему исполнилось шесть лет. Однажды в июне или июле 1842 года он не спеша прогуливался прихватив с собой свой птичий завтрак Горсточку вареного риса завернутую в полу одежды, он направлялся в поле, где работал его отец. Я шел по узкой тропинке между бороздами рисового поля. Жуя свой рис, я случайно поднял глаза к небу и увидел чудесную грозовую тучу, которая быстро росла. Скоро она хватила всё небо. Вдруг, над моей головой, огибая тучу, пролетела стая белоснежных журавлей. Контраст был так прекрасен, что дух мой унесся в заоблачные дали. Я потерял сознание и упал, мой рис рассыпался. Кто-то поднял меня и на руках отнес домой. Избыток радости — Волнения одолевали меня. Я впервые вознесся в экстазе. Рама Кришне предстояло провести в нем больше половины жизни. Уже этот первый экстаз обнаруживает своеобразный характер власти Божества над душой этого ребенка. Волнение художника, страстный инстинкт красоты — Вот первый путь его сближения с Богом. Существует, как мы увидим, еще много других путей к откровению, любовь к ближнему, любовь к идее, путь самообуздания и путь честного, бескорыстного труда, сострадания и глубокого размышления. Все эти пути познает он, но самый непосредственный, самый естественный для него — Это путь восхищения прекрасным лицом Бога, которого он видит во всем, что видит. Он прирожденный художник. О, как он отличается от другой великой души, от махатмы Индии, апостолом которого я был когда-то в Европе, от Ганди, человека без искусства, без видений, не желавшего их иметь, пожалуй, не поверившего бы им человека, который живет в Боге путем обдуманного действия. Его путь самый верный и самый надежный, таков должен быть путь народного вождя.